вермудец мадридский палач Королева, возвратясь в покое мадридского королевского замка, чувствовала себя больной после такого опасного приключения. И Евгения казалась утомленной и жалкой, потому что только теперь сказались неизбежные последствия страха и смятения. А Мария Кристина, испытывая непонятный гнев, легко добилась того, Что спустя уже несколько дней был произнесен смертный приговор над виновником оскорбления ее величества, который находился в подземелье замка. Рассказ о странном похищении молодой королевы, тайна и тем усерднее переходил из уст в уста, хотя со стороны двора употреблялись все усилия, чтобы скрыть его. В испанской столице начало уже смеркаться, Наступил канун того дня, когда публично на площади Педро должна была совершиться казнь дона Олимпио Агуада. Последние лучи заходящего солнца золотили бесчисленные купола церквей и охватывали багровым пламенем окна высоких зданий. По безлюдной большой дороге вечерние сумерки ехали верхом из изломанчи в Мадрид два всадника. закутанные в черные плащи. Их прекрасным лошадям казалось не шло плестись шаг за шагом, как при погребальной процессии. Они беспрестанно фыркали и нетерпеливо поднимали и опускали свои головы. Оба всадника были серьёзны и молчаливы. Свои черные остроконечные шляпы они сдвинули на глаза, и только выглядывающие из-под их плащей концы сабель из чистого золота показывали, что под темным покровом они носят знатные мундиры. Иначе их можно было принять за сомнительных личностей, с которыми встречи на большой дороге нежелательны. Дорога спускалась вниз, и вскоре перед ними открылся королевский город со своими тысячами острых колоколин, которые подобно мачтовому лесу возвышались в вечерней атмосфере. Направо они заметили скит святого Исидора, маленькую часовню, высокопочитаемую жителями Мадрида. И у одной группы деревьев, вершины которых затеняли большую улицу, они сделали привал. «Еще светло и рано, Филиппо, говорил один всадник. «Обождем здесь, пока не стемнеет. Нам нужна предосторожность. Если нас узнают, не будет спасения Олимпио. Мы безопасно так далеко пробрались. Теперь же мы должны подумать, об освобождении. Я горю нетерпением, Клод, отвечал итальянец. У тебя слишком горячая кровь. Подумай, что мы должны проникнуть в королевский замок, который хорошо охраняется, сказал серьезный храбрый маркиз. Я надеюсь на дочь смотрителя замка. Эта девушка любит Олимпио. — Тогда без сомнения, она нам поможет, подтвердил Филиппо. Нет лучше союзника, как влюбленная девушка. К тому же, если она дочь тюремщика? Да. Но ведь Долорес должна сделать выбор между своим отцом и Олимпио. Если она освободит пленника королевы, жестоко осужденного, то она погубит своего отца, который отвечает за пленника. Не хотелось бы вовлекать бедную девушку в такую тяжелую борьбу, если без ее помощи возможно освободить Олимпио из подземелья тогда «Оставь бесполезные размышления, Клод, прервал Филиппо, маркиза де Монталон. Без девушки освобождение немыслимо. Если тебе и удастся тайно пробраться в замок, то ведь надо еще проникнуть в подземелье и открыть железные двери, за которыми находятся тюремные камеры. Нет, нет. Олимпио должен быть выхвачен из рук королевской партии. Это наше намерение. которое нас сюда привело, и тут не должно быть никакого сомнения. Маркис молчал. Он чувствовал, что Филиппо был прав, но несмотря на это, не мог оставить мысли о борьбе, предстоявшей девушке. В то время, как итальянец был непоколебим и непреклонен, душа Манталона была тоньше и глубже. Может быть, в силу его прошлого В резкие минуты, когда никого не было вблизи и никто не обращал на него внимания, такие впечатления давно прошедшего времени казалось так глубоко проникали в его душу, что глаза делались влажными, и на лице появлялись следы скорби и страдания. Но он никогда не говорил о своем прошлом, даже далеко